Глава шестнадцатая. Круглосуточный магазин печально взирал на нас усталыми глазами единственного кассира, вздыхающего над сканвортом. Я неотступно ходила за Григором, взяв для проформы с полки пачку кошачьего корма и все-таки банку кофе. Вампир поглядывал на меня с усмешкой, но никак преследование не комментировал. Только на кофе периодически бросал многозначительные взгляды. «Да высыпь ты уже на меня сухой, а дома просто кипятком обольешь». Не сдержался он, когда я в очередной раз врезалась в него на повороте, боясь потерять из виду за полками. «Ничего, я потерплю до дома, а то вдруг по отдельности не сработает. Я воинственно встряхнула банкой, но получилось больше похоже на маракас, испортив эффект от моей решительности. Я не теряю надежду вернуть свой коврик. У меня его нет». «Облей кого-нибудь другого для разнообразия!» «А если найду?» Трясти банкой я больше не стала, просто уперла руки в бока. «Ты ведь уже искала!» «Я не везде смотрела, в спальню вообще даже не заходила!» «А хочешь?» вздернул бровь сосед. «Да! То есть нет! В смысле... Ай, ну тебя!» Я развернулась и пошла на кассу. «Лучше по караулю около единственной возможной жертвы, чем буду терпеть его шутки!» Да и продукты он брал вполне обычные. Вряд ли вампиры питаются чаем, кофе, яблоками. Так что, возможно, я ошиблась. Так, но ведь все соседи в один голос утверждают, что Григор – вампир. Я тяжело вздохнула и осталась стоять сразу за кассой, немного нервируя ночного работника магазина. «Ничего, пусть спасибо скажет, что я его защищаю от кровожадной твари. Кто б еще меня защитил?» Судя по всему, соседи пытались вразумить Григора, напоминали о смертной казни, насколько я помнила, случайно услышанный разговор на лестнице. Но не помогло, так что надо срочно возвращать свой коврик. Отстраненно наблюдая, как кассир пробивает продукты, недовольно косясь на меня, я пыталась придумать предлог, чтобы зайти к соседу и поискать, наконец, его билет в мою квартиру. Соль, сахар не подойдут, их можно и на пороге дать». «Сослаться на оборванный котом при мытье кран? Типа мне к нему в ванну нужно?» «Глупость какая! Тем более, что кран давно на своем месте, и я даже не знаю, когда он там оказался, ведь напрочь о нем забыла». «Впрочем, вокруг меня творилось слишком много странностей, чтобы удивляться такой мелочи. Опять напроситься кормить крылана? Немного странно, но можно попробовать. Просто на кофе?» «Ага, тогда уже сразу в его вампирскую спальню без окон, без дверей можно попроситься. Кстати, я присмотрелась к соседу внимательней. Навскидку лет тридцать. Вампиры же вроде бессмертные. Вернее, не стареют. И получаются, когда обычного человека кусает другой вампир. Тогда почему его отец и дед тоже были вампирами? Стоп!» От укуса становятся вампирами. Я едва не подпрыгнула от этой мысли, снова схватившись за шею. Так я теперь тоже стану кровопийцей? На всякий случай я подалась вперед, приближаясь к занервничавшему еще больше кассиру, нацелившись на его длинную тонкую шею, чтобы проверить, захочется ли мне укусить и попробовать крови. Девушка, вам плохо? Парень и вовсе отодвинулся вместе со стулом, покрывшись холодным потом. «Нет, мне хорошо», — ляпнула я, поняв, что никакого позыва укусить его у меня не возникло. «Извините, у вас просто духи приятные. Что это за запах?» Трудового пота и безысходности. Несчастный растянул губы в вымученной улыбке. Григор отвернулся, давясь беззвучным смехом. «Ведь понял, что я делала, гад клыкастый. Вот укушу его самого, будет знать». «А ведь действительно, если вампир кусает человека, из него получается вампир. А если человек укусит вампира, то тот станет человеком. Надо проверить». Я оставила пакет с кормом и кофе прямо на столике около кассы и снова пошла в зал. Взяла бутылку сухого красного вина и вернулась. «Что, решила уйти в запой, пока в отпуске?» – хмыкнул Григор. «Нет, решила все-таки напроситься в гости и поискать коврик. Я даже не соврала». Вот огрею его этой бутылкой по голове, укушу, чтоб человеком стал, и буду искать спокойно свой ковер, пока он в отключке. Ну или попытаюсь уловить тот момент, когда и куда он выливает содержимое своей посуды. Кофе ведь точно не пьет. Да и самой, видимо, пора хоть немного расслабиться. А пусть бы себе даже укусил. Так хоть следы останутся, а с ними уже будет шанс пожаловаться в вышестоящие органы, А то предыдущие укусы задокументировать я не догадалась, к сожалению. «Отлично. зайдешь сейчас, раз уж у тебя бессонница?» – ничуть не испугался сосед. «Да. Меня тоже не испугать такой мелочью, как очередной укус. Не стала вампиром до сих пор? но вот и хорошо. Значит, это так не работает. Жену дяди и то целый год кусать пришлось, чтобы выпить всю кровь. Так что моими пятью литрами он скорее подавится, чем выпьет за раз». По дороге до дома я сосредоточенно молчала, просчитывая варианты, как попасть в закрытую спальню. Все так же молча поднялась по лестнице, уже рассматривая план побега, если что-то пойдет не так, даже вошла в вампирскую квартиру и разулась я совершенно спокойно. Но когда за спиной со щелчком закрылась дверь, я вдруг поняла, что не такая уж я и смелая, как думала в магазине. «Еще не передумала?» В темном коридоре голос Григора оказался неожиданно близко, так что я быстро перехватила бутылку за горлышко, готовая сделать розочку. Видеть бы еще обо что ее делать. Не найду свой, так хоть к твоим коврам присмотрюсь. Наиграно бодро ответила я, чуть попятившись. Вампир не отставал, шагнув за мной и вынудив отступить еще. Как я уже говорил, не стесняйся, если какой-то приглянется. Он снова шагнул ближе. Я уперлась спиной в стену и почувствовала себя спокойнее, ведь теперь было обо что разбить бутылку. Да и глаза немного привыкли к темноте, так что я уже различала перед собой силуэт мужчины. «Так-то лучше!» Он поднял руку и уперся ею в стену рядом со мной. Зажегся свет. «Хотел тебя попросить, но ты ведь не знаешь, где выключатель. Чувствую себя как дома». Я повернула голову и вздохнула с облегчением, увидев тот самый выключатель а Григор совершенно невозмутимо забрал из моей нервно сжатой руки чудом уцелевшую бутылку, даже не догадываясь, что всего мгновения назад она могла травмировать его, и пошел на кухню. «Ладно, один-ноль, кровосос», – тихонько прокомментировала я и вошла в зал, покручивая на пальце спасительное серебряное кольцо. Сев в уже знакомое мне кресло, я уставилась на вожделенную дверь в спальню, надеясь загипнотизировать ее, открыться самостоятельно. В конце-то концов, я ведь черный маг, пора пользоваться своими способностями. Подойти и открыть было бы слишком заметно, так что вся надежда сейчас была на потусторонние силы. Но они никак не просыпались во мне так не вовремя, вызвав пока лишь хозяина квартиры из кухни. «За что будем пить?» – он поставил на журнальный столик между кресел два бокала и тарелку с сырной нарезкой. «За возвращение коврика?» «Почему бы и нет?» – я отсолютовала бокалом, стараясь не сводить глаз с вампира, чтобы не упустить тот момент, когда он выльет вино в какой-нибудь несчастный фикус. Но он сел и преспокойно отпил из бокала. Я едва не поперхнулась. «Все было зря, что ли?» «Ты так смотришь, будто твой коврик висит прямо у меня за спиной». Григор подпер щеку кулаком, наблюдая за мной с ехидной усмешкой. Да и вообще, прослабленной, хоть и закрытой позе, все же ногу за ногу закинул, было видно, что он на своей территории и просто играется, не видя в моем присутствии никакой опасности для себя. Стало даже обидно. Ладно, давай поговорим на чистоту. Я для храбрости опрокинула в себя пол бокала разом. Я теперь правдом, как ты уже наверняка знаешь. Знаю, не стал отпираться сосед. «Я бы поздравил тебя с этой должностью, но в ней нет ничего приятного, так что я лучше промолчу». «Надеюсь, ты не будешь отрицать и то, что ты вампир», – продолжила я. «Не буду», – кивнул Григор. «Могу подать необходимые данные для личного дела в любое время, когда тебе удобно». «Я сейчас не об этом», – я отмахнулась. «Меня уже несколько раз кто-то, скажем так, использовал как донора». Других вампиров в нашем доме я пока не обнаружила, да и началось все именно с твоим переездом. Выводы напрашиваются сами. Я этого не делал, поверь, пожал плечами мужчина и поднял бокал выше, качнул его, чтобы рубиновая жидкость мазнула по стенкам на просвет. Есть крови заменитель. Без живой крови, насколько я уже знаю, вампиры стареют и умирают. «Поэтому я выгляжу на свой возраст», — усмехнулся он. «Паспорт показать?» «Мой коврик лучше верни», — разозлилась я, будто меня может убедить его явно липовый паспорт. «Будь он у меня, разве я стал бы каждый раз ждать приглашения войти?» «Это не довод», — не купилась я на такое жалкое оправдание. «Я бы на твоем месте тоже пользовалась таким приглашением только для того, чтобы тайком ночью войти». «Как хорошо, что ты не на моем месте! Я бы тебя боялся!» — Григор резко поднялся. «Пойдем, поищешь доказательства!» Глава 17 С опаской глянула на такую привлекательную до этого дверь в спальню, резко потеряв весь запал. Стала малость боязна. И все же я поднялась и допила вино для храбрости. Ну или для того, чтобы и вампиру досталось похмелье, если вдруг не постесняется снова укусить. «Добро пожаловать в мою спальню», ехидно поддел меня Григор, распахнув передо мной дверь. Я вошла и остановилась сразу за порогом темной комнаты. Ну, и как я буду искать свой коврик? Начать раскидывать мебель, выворачивать все вещи на пол, как в детективах, «Ага, и с ультрафиолетовой лампой пройтись», – поддакнул внутренний голос. «Не найду следов крови, так хоть вампира сожгу ультрафиолетом». «Где свет включается?» – определилась я, наконец, с чего следует начать. Сосед молча вошел следом, еще и подтолкнул меня грудью в спину, вынудив нырнуть в кромешную тьму комнаты, и закрыл за нами дверь. Я неосознанно дернулась назад, испугавшись теплой и живой темноты тут же, будто скользнувший по мне незримыми щупальцами. «Если ты шла сюда не ковер искать, то так бы сразу и сказала», — Григор включил свет. Я тут же отшатнулась, поняв, что от страха прижалась к нему излишне крепко. «Выключатель за дверью, как и у тебя», — невозмутимо пояснил он в ответ на мой недовольный взгляд. «Мог просто сказать, а не пугать меня. Я нервно одернула ворот байки и пошла вглубь комнаты». Просто бегло осмотревшись, а под впечатлением от подозрений Никитичной мой взгляд все больше тянулся по стенам в поисках ковра, я ничего подозрительного не обнаружила. Окон в комнате не было ни в каком виде, просто четыре стены и дверь. Да и гроба не было, обычная двуспальная кровать. Стало даже как-то обидно, я уж надеялась, что Никитична недооценивает вампиров, и спят они по-прежнему в гробах, хоть бы глянуть на такое когда-нибудь». Не было и ковра. «Где он?» – спросила я у вампира, все же не решаясь опрокидывать мебель. «Ты это так жалобно сейчас сказала, что я без возражений отдал бы тебе твой коврик, если бы он у меня был». Григор вздохнул и прислонился к комоду напротив кровати. «Так», – я заподозрила неладное и подошла. «А ну как, торчит где-то из полки мой несчастный ковер, а он его сейчас прикрывает». «Ну-ка, отойди! Что ты там прячешь?» «Одежду, как ни странно», — вампир посторонился. Я облазила весь комод снаружи, заглянула под него и за него, но коврик там не обнаружился. «Открывай!» — вынуждена была скомандовать я, поняв, что так легко все это не закончится. Придется все же заглянуть внутрь. «А сама почему не откроешь?» — удивился мужчина. «Я не лажу по чужим вещам!» — возмутилась я. Григор только многозначительно заломил бровь. «Ты меня вынуждаешь!» – разозлилась я. «Мог бы просто отдать его и не мучить нас обоих этим обыском». «Ящики маловаты, он бы не влез сюда даже скрученным. Не находишь?» Он все же выдвинул первый ящик. «А если разрезанный на части?» Я заглянула внутрь, но вынуждена была согласиться, что места и вправду мало. И как ты это представляешь складывать пазл из обрезков каждый раз, чтобы войти, сосед отошел к шкафу чтобы не мешать мне. Я тут же с подозрением глянула уже на шкаф. Открывай! Обойдя так за перемещающимся с пути моего следования вампиром всю комнату, я все же увидела плод моей нездоровой фантазии, гомерически хохочущего над ковром соседа. Ковер правда был не мой, да и без надписи. Одинокий пушистый темно-серый половичок метр на метр был извлечен за угол из-под кровати, вызвав у вампира приступ веселья. Теперь ты довольна? поинтересовался Григор, немного успокоившись. Я сам его искал, думал, потерял при переезде. Надо чаще тебя приглашать. Еще что-нибудь найдешь? Я еще не закончила. Я воинственно уперла руки в бока и оглянулась, высматривая, к чему бы еще придраться. «Ты самый строгий управдом в моей жизни!» «А ты самый невыносимый вампир в моей жизни!» Буркнула я и пошла на выход из комнаты. «Надо же! А я думал, что я единственный!» «Так ты признаешь, что кусал меня?» Подловила я его на слове. «Нет, просто других вампиров ты в доме не нашла, насколько я помню. Выходит, я единственный на тебе территории», не сдался сосед, выходя за мной. А из этого выходит, что кусать меня больше некому. А если залетный, из другого дома? По одному дому на район. Я остановилась и развернулась. Стал бы ты ходить к черту на рога за кровью, если есть тысяча вариантов ближе?» Григор пожал плечами. «Не знаю, я же не пью живую кровь». Я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы высказать все, что думаю об этом его заявлении, и выдохнула. Расстегнула байку, сняла ее и бросила на спинку кресла, оставшись в майке на бретелях. Взяла свой бокал и пошла на кухню. «Посмотрим, как ты не пьешь кровь из людей, голубчик. Я никуда не спешу. У меня отпуск. А вот ты рано или поздно проголодаешься. Тогда и поймаю за клыки». Налив себе еще вина, я вернулась в облюбованное кресло и с самым решительным видом уселась ждать. Григор тоже неторопливо пил свой «Кровизаменитель», и наблюдал за мной со снисходительной улыбкой. «Я не стану тебя кусать, не соблазняй», не выдержал он спустя каких-то минут десять в тишине. «Ничего, я подожду». Я устроилась в кресле удобнее, развернувшись боком, подобрав ноги и подложив руку под голову. Так и видно его лучше, если вдруг дернется. «Уже почти четыре часа, тебе бы спать ложиться», продолжил проникновенно уговаривать меня вампир. «Ни в одном глазу сна. Даже не надейся!» — я зевнула. «Так, для отвлечения внимания, потому что спать мне совершенно не хотелось». Я проснулась от движения рядом. Открыв глаза, я обнаружила нависшего надо мной соседа. Он никак, впрочем, на мое пробуждение не отреагировал, оставшись стоять надо мной, опершись руками на подлокотнике кресла. Я с подозрением глянула на давно пустые бокалы и с готовностью запрокинула голову. «Ну, давай, оставляй вещественные доказательства, чтобы я могла вызвать на тебя потустороннюю полицию». «Во-первых, я не голоден», — напомнил очевидный Григор. «И, во-вторых, ты меня так куда скорее на что-нибудь другое соблазнишь». Но это завело меня в несколько иную степь. «А откуда вампиры берутся?» Из утробы матери сосед вздохнул и выпрямился. Вот ничего-то ты теперь не боишься, да? Я думала, что вампиром становится человек, которого укусил другой вампир. Я проигнорировала его последние слова и продолжила развивать интересующую меня тему. Так и есть. Я тоже стану кровососом? Нет, тот, кто тебя кусал, явно делал это без яда. Подробнее с этого момента. Григор вернулся в свое кресло и тяжело вздохнул. Над клыками есть железы, которые и вырабатывают то вещество, что способно сделать из человека-вампира. Но в то же время вампир может кусать человека и только для кормления, если не хочет обращать его. «А при чем тут утроба матери? Выходит, что твоим отцом был тот, кто укусил тебя, а дед обратил когда-то твоего отца». «Отчасти. Они действительно были моими биологическими отцом и дедом. но ну и обратили сами это тоже. Я даже проснулась окончательно. Так вампиры живородящие? Все эти ужастики в интернете врут?» Женщины-вампиры бесплодны, питание кровью не позволяет выносить ребенка. Но мужчинам это никак не мешает становиться отцами. Дети рождаются обычными смертными, а обращать их или нет – личное дело каждого». «Ничего себе! Я такого не ожидала! Надо бы внимательнее изучить представленные в моем доме расы!» «Иди домой, выспись, а завтра изучай, сколько душе угодно!» «Предложил Григор!» «Хорошо! Ладно!» – я решительно поднялась. «Кусай, и я пойду!» Сосед прикрыл глаза рукой. «Ну что, тебе жалко, что ли?» «Я не стану тебя кусать!» «До этого же мог?» «Давай, не упирайся, я же сама предлагаю. Я никому не скажу». «А ты в курсе, что по согласию это не запрещено законом?» – усмехнулся он. Я взяла байку со спинки кресла, поняв, как сильно я промахнулась с этим неосмотрительным предложением. «Доброй ночи, я пошла». «Что же ты так быстро?» – притворно удивился вампир, поднявшись следом. Постой, ты же еще не везде коврик искала. Не хочешь зайти в ванной посмотреть? Не хочу, спасибо. Я уже выскочила в коридор и быстро обулась. Уверена? Кажется, я его там припрятал. Возможно, даже порезал и сложил в домик мины. Я как-нибудь в другой раз, я метнулась к двери, и оказалась в руках невесть, как опередившего меня соседа. «Вот только согласие должно быть письменным», – рассмеялся этот кровосос. Я показала ему кулак с серебряным кольцом. «Приходи в следующий раз с распиской». Он развернулся, открыл дверь и отпустил меня, позволив выскочить из квартиры. Глава восемнадцатая. На площадке я тут же оказалась между Василисой Никитичной и Антоном, А Григор, как ни в чем не бывало, помахал мне рукой и закрыл дверь. «Не нашла», – деловито поинтересовалась соседка. «Нет», – буркнула я. «Вы знали, что вампиры пьют кровь по расписке?» «В тонкости не вникала, но что-то такое слышала», – кивнула Никитична. «Вот что, Антошка, сбегай к Ядвиге. Она еще не спит, наверное, и принеси заговоренные чесночные бусы. Она уже должна была их закончить». «А может, сразу бусы из ваших слабительных таблеток? И пусть себе кусает!» — улыбнулась я, когда Антон с невероятной скоростью рванул вверх, казалось, практически по перилам. «А что? И такие можем сделать!» — задумалась старушка. «Пойдем, угощу тебя чайком!» Потусторонним вырвалось у меня. «Черным, с малиновым вареньем». Еще с полчаса я просидела у соседей, попивая чайок с плюшками и рассматривая странные бусы из мелких зубчиков чеснока, как-то по-особенному подрезанных и закругленных, так что издали их вполне можно было принять за речной жемчуг, если бы не запах. Я вот думала, наоборот, дать себя еще раз укусить, тогда хоть вещественные доказательства его преступления были бы. Я не спешила надевать сомнительное украшение». Вот еще, а ну, когда думается, тебя вампиром обратить, лучше не рискуй, Маруся, погрозила пальцем кому-то в пространство соседка. Да ну, до сих пор же не обратил. Да и сами подумайте, зачем ему портить единственного человека в доме, чтобы лишиться питания. А и то, верно, говоришь, задумалась она. Вот что, Маруся, бусы надень на ночь, чтобы втихаря не кусал. А голодает, укусит в открытую, тогда и доказательства будут у тебя. А коврик-то все равно найти надо. Найду, я кивнула, устрою ему проверку за проверкой, раз уж я управдом, где-нибудь коврик мой и всплывет. Помощника бы тебе, чтобы одной не ходить. Вас, что ли, усмехнулась я. А почему бы и нет, нахохлилась старушка, я еще, ух, как могу помочь». «Секретаршей твоей буду». Я поперхнулась чаем. Представить себе Никитичну в образе типичной секретарши из немецкого кино я, к сожалению, успела раньше, чем выключила свое больное воображение. Так что она еще успела томно поправить очки, повести своими немного пышными формами в тесном пиджаке на голое тело, едва держащимся на одной пуговице, и развернуться на выход из кабинета, чеканя шаг 15-сантиметровыми шпильками, грамотно продолжавшими стрелки на чулках. «Знаете, я лучше пойду», — я утерла выступившие слезы и решительно поднялась. «Я подумаю над вашим предложением». Войдя в свою квартиру, я первым делом прямо в коридоре с тяжелым вздохом обернула шею чесночными бусами и завязала нитку, на которую они были нанизаны, на два узелка. «Ну что, пончик?» Я наклонилась к севшему под ногами коту и погладила его. «Ты вроде подрос». Кот заорал на одной ноте, не меняя звук на вдохе и на выдохе. «И стал громче», – с досадой добавила я. «Если ты войдешь в силу вместе со звуком, то я отказываюсь от такого заместителя». Пончик деловито задрал хвост и пошел на кухню, не прекращая орать. Выдав коту сметану и опрыскав розы, раз уж утро. Я села на разложенный диван с пульверизатором в руке и задумалась. А если мне действительно в церковь сходить за святой водой и прыскать ею на вампира? А смогу ли, раз уж я подписала кровью договор с демоном? Да и вообще, это уже тянет на какие-то пытки. Воображение услужливо выудило из памяти кадр из какого-то военного фильма, где привязанного к стулу партизана поливали водой из ведра. Вот только Григор от святой воды, скорее всего, начнет испаряться или загориться. А если осветить огнетушитель, чтобы одновременно и пытать, и тушить? Я скорее потрясла головой, выбрасывая из нее эти мысли. Вот уж точно не входит в мои планы пенная вечеринка с вампиром. И все же, интересно, насколько законно пытать нечистика. Если совсем чуть-чуть. Если развести воду очень сильно. Или крест показывать но издали, чтобы не полыхнул наш вампир. С монитора, например, или из-за угла. «Чушь какая-то! Что я вообще сама себе несу?» возмущенно пробормотала я и легла. Чтобы практически тут же проснуться от тихо хлопнувшей двери, я почувствовала, что сердце подскочило куда-то к горлу, но не двинулось с места, обратившись вслух. Судя по звуку, хлопнула дверь моего потустороннего архива, «И если это не кот балуется, то дело плохо». Я напряженно слушала, как кто-то подошел к дивану, и, судя по едва различимо скрипнувшей половице, это не пончик. Он еще не настолько толстый. Следом за этим я почувствовала, что этот кто-то оперся о край дивана. Я лихорадочно прикинула, достаточно ли удобно я лежу, чтобы меня можно было укусить. Вроде нормально, руку под голову сунуть во сне не успела, так что голова запрокинута. Ну, давай, голубчик, оставляй неопровержимые улики. Очень хотелось открыть глаза и убедиться, что это Григор, но я боялась его спугнуть малейшим движением. Тогда плакали мои вещдоки. Вампир наклонился достаточно низко, чтобы уже перестать напряженно сопеть и, наконец, укусить меня. И вдруг чихнул. Я едва не сказала «будь здоров», но вовремя прикусила язык. Но этот гад чихнул еще раз, отпрянув от меня. Поняв, что кусать меня на данный момент передумали, я молниеносно вскинула руку с так и оставшимся в ней пульверизатором и прыснула на кровососа водой, как на шкодливого кота. Но не успела я и глаза толком открыть, как несостоявшийся кусатель нырнул в тень у окна, затерявшись в предрассветной темноте на фоне неказистой темно-зеленой шторы. Я со всевозможными ругательствами подорвалась с дивана и скорее дернула штору, безжалостно отрывая ее от карниза. Мне так казалось, но сверху на меня рухнул карниз, не желавший расставаться с жуткой шторой. Ругаясь еще громче и заковыристее, я выпуталась из пыльного зеленого кокона, но была вынуждена признать, что засада провалилась. Вампира, разумеется, давно и след простыл, рассмотреть его мне не удалось, Укуса с последующим снятием следов так и не состоялось. Я постояла так еще минуту, гневно сжимая пульверизатор в руке и потирая шишку на макушке, и пошла открывать скребущегося из архива пончика. «Это фиаско, братан», – процитировала я небезызвестный мем, когда воинственно распушившийся кот выскочил из-за двери с воем сирены. «Ничего, мы подготовимся лучше». Я с сомнением тронула чесночные бусы, Аромат, от которых витал вокруг моей шеи удушливым облаком. Похоже, они сработали. У кровососа началась настоящая аллергия. И то хлеб. Да ладно тебе, Пончик. Я пошла на кухню, поманив мечущегося по квартире кота за собой. Уже почти рассвет. Давай будем спать днем, а ночью караулить. Когда ты там уже войдешь в силу, чтобы тебя не могли так легко запереть в архиве? Легла я только тогда, когда солнце полностью залило комнату и проспала до блаженных 16 часов утра. Проснувшись в самом благостном расположении духа, я сидела за рабочим столом и любовалась карнизом, одним своим концом, лежавшим в каком-то сантиметре от закрытого ноутбука. Похоже, квартира окончательно смирилась с моим здесь проживанием и теперь благоволила мне, спасая в таких вот мелочах. Ведь еще месяц назад... Да какой там месяц? Неделю. Карниз непременно не только разбил бы ноутбук, но и не оставил бы меня всего лишь с быстро проходящей шишкой. Хорошо, если бы я отделалась черепно-мозговой травмой, а не вообще без головы осталось бы. Знаешь, Пончик, у меня тут назрела идея. Я отставила кружку и подвинула к себе ноут. Нам нужна камера. Надеюсь, на видео вампиры видны, как и в современных зеркалах. Кот одобрительно мяукнул из-под шторы, где он, судя по всему, искал следы ночного гостя. Проще всего было оставить ноутбук открытым и включить камеру на нем, Но это было бы настолько заметно, что даже самый голодный и одичалый вампир заметит. Так что, полазив по онлайн-магазинам, я остановила свой выбор на камере, предназначенной для наблюдения за няней. Эта камера была спрятана в игрушку, так что особенно в глаза не бросалась. Я ведь все-таки девушка, игрушка у меня на полке не вызовет вопросов. Жуть какая! Я скорее перелеснула пучеглазую сову и поставила галочку напротив обычного медведя, ничем не примечательного, да и не таращившего так страшно непропорционально огромные стеклянные глаза в пространство. От такой совы и у ребенка, и у няни заикание будет. Кот запрыгнул на стол рядом со мной и заурчал. «Ну а что, мне теперь зарплата позволяет?» – я плечами. «Даже если это какая-то призрачная зарплата дуплонами из затонувшего корабля, то у меня есть отпускные, которые мне некогда тратить из-за этой войны против вампира».